Вновь направляясь на юг сквозь морось, я размышлял о том, что десятка решает все. Остальные три экспоната из собрания Мафеи были неплохими уликами, но купюра не могла принадлежать никому, кроме Мануэля Кимбала. Любопытно, как она оказалась у Карла Мафеи. Может, младший Кимбал хранил ее в бумажнике как сувенир? Наверняка он расплачивался с Мафеей за драйвер раз или два в каких-нибудь темных углах подальше от света и посторонних глаз. Должно быть, в темноте сувенир и перекочевал к Мафеей. Возможно, Мануэль позже обнаружил свою оплошность и потребовал купюру назад. Мафеей же заявил, что Потратил ее, не обратив внимания на надписи, тем самым он мог возбудить у Мануэля первые подозрения. И уж точно эта десятка заставила Мафеи осознать все значение смерти Питера Оливера барстоу и обстоятельств, при которых она наступила, ибо это имя, как и имена двух других барстоу значились на купюре, которую он сохранил. Да уж, Мануэль Кимбалл еще не раз пожалеет, что когда-то выиграл ту теннисную партию. На подъезде к уайт под влиянием сиюминутного импульса, я притормозил и свернул с паркового шоссе. Мне подумалось, что все вроде бы закончено, только и остается, что позвонить окружному прокурору и познакомить его с суровой правдой жизни. Так зачем проделывать весь этот путь до тридцать пятой улицы, а потом наверняка тащиться по обратно? Я отыскал телефонную будку, позвонил Вульфу, передал слова Сары Барсту и потребовал распоряжений. Он велел мне возвращаться домой. Я заметил, что как раз нахожусь в Уайтплейнсе». Располагаю кучей времени и готов исполнить любое его задание, однако он повторил возвращаясь «Твое задание ждет тебя здесь». И я снова двинулся на парковое шоссе. Прибыл я в начале двенадцатого, но припарковаться, как обычно, перед домом не смог, ибо место было занято другой машиной большим черным лимузином. Я заглушил двигатель и с минуту таращился на эту громаду, в особенности на официальный номер, прикрепленный рядом с номерным знаком. Я не отказал себе в удовольствии растянуть рот до ушей, выбрался из родстера и просто потехи ради подошел к лимузину и поинтересовался у шофера. Мистер Андерсон в доме? Он смотрел на меня пару секунд, прежде чем кивнуть. Я развернулся и взбежал на крыльцо, не стирая с лица ухмылку. Андерсон был в кабинете с Вульфом. Зайдя, я притворился, будто не заметил его. Сразу подошел к столу Вульфа, достал конверт и вручил ему. «Вот я написал дату теннисной партии на конверте». Он кивнул и велел убрать конверт в сейф. Я открыл тяжелую дверцу и неспешно поискал ящик, в котором были спрятаны остальные сокровища Анны. Потом обернулся, соизволил заметить гостя и изобразил удивление. «О, это вы! Доброе утро, мистер Андерсон!» Он что-то буркнул в ответ. — Если ты когда-нибудь доберешься до своего блокнота, Арчи, мы продолжим. Вульф говорил с нарочитой медлительностью, которая неизменно давала мне понять, что некий юрист заходится от раздражения. Нет, не садись за свой стол, сядь в кресло поближе к нам. Да, так. Я как раз объясняю мистеру Андерсону, что остроумная версия которую он пытается протолкнуть в деле барстоу посягает на истину и попирает принципы правосудия и поскольку я чту первое и более менее знаком со вторым то считаю своим долгом продемонстрировать ее несостоятельность буду только рад твоей поддержке. мистера андерсона несколько раздосадовала настойчивость моего приглашения я однако заметил ему что на мой взгляд нам следует только радоваться возможности спешно устраивать благодаря телефону подобные неформальные встречи уверен по зрелом размышлений вы с этим согласитесь Містер Андерсен.